Глава 16. Агата. «Пока я выполняла обычную работу в качестве девочки на побегушках, не заметила, как меня в одном из коридоров поджидал адмирал Браун, и вид у него был далек от благодушного. Взгляд адмирала ничего хорошего не обещал. Когда я заметила мужчину, поздно было менять траекторию, избегать. Тяжко вздохнула, внутренне подобралась и приготовилась к выволочке» чего то я была уверена, что меня сейчас будут именно за что-то отчитывать. Если честно, у меня напрочь отсутствовало настроение общаться с ним по душам. А еще меньше хотелось выслушивать норовоучение. Но что поделать? Он здесь царь бог? Хотя Загорский бы поспорил и выдвинул бы свою кандидатуру на эти должности. Подошла к мужчине и поприветствовала, как полагается, тому, кто ниже по чину или статусу. «Агата Дмитриевна, право, я удивлен, что вы игнорируете мои прямые приказы явиться в мой кабинет», — заявил он сходу. Это же рот раскрыла от удивления. Но тут же взяла себя в руки и вежливо ответила. «Простите, адмирал, но я не получала от вас никаких приказов и распоряжений». «Проверьте свой и-и, потребовал он беспрекословно. Я сделала морду кирпичом, будто мне все ни по чем» и продемонстрировала адмиралу голограмму своего ИИ, где в сообщениях значились распоряжения от севера и только». И никаких сообщений от адмирала у меня не было. «Пусть тут гвозди мне в голову не забивают». Мужчина нахмурился, отчего его брови едва не сошлись в одну линию. Подошел ко мне слишком близко. Но я не отшатнулась, осталась стоять на месте. Зато уловила запах. От адмирала пахло цитрусами. Носу у меня чуть защекотало, и я едва сдержала чих. Вот смешно было бы чихнее во всю силу легких прямо в лицо адмирала. Повек бы от такого позора бы не отмылось. Но запах был приятным. Мне нравится, как пахнут апельсины и мандарины. Видимо, Даниил Меджидович недавно съел апельсинку. Адмирал тем временем без зашел в настройки моего ИИ, пока опался там, даже открыл кот и недобро так усмехнулся. «Загорский решил сделать вас, Агата Дмитриевна, исключительно своим сотрудником», — проговорил он ледяным тоном. «Если честно, я не понимала причины его недовольства и потому совершенно серьезным тоном произнесла. Ничего удивительного. Я и нанималась непосредственно к Северу Демидовичу. Если вы успели уже забыть». Эти слова я не произнесла, но они повесли в воздухе, и адмирал все понял. Он вдруг уставился на меня искренне удивленным взглядом и с натянутой улыбкой поинтересовался. «Агата Дмитриевна, у вас что же, повышенная толерантность?» Теперь пришло время мне удивляться, на что это намекает. «С чего вы так решили, адмирал Браун?» Мой голос тоже окрасился холодными нотками. Честно говоря, мне начинал надоедать этот откровенно тупой, совершенно бессмысленный наезд. «У меня вечером, может, операции будут. Хотя почему может, уверенно?» На тысячу процентов, что они будут. А этот тут вместо реальных дел с адмиралом отношения выясняю. Нет, ну что за фигня? Почувствовала, что у меня дернуло щека. У меня складывается впечатление, что в вашем организме имеется повышенная сопротивляемость к мату, допросам, приказам и вообще жизни. Ах, вот он о чем. а моей непробиваемой натуре. Нет, ну а чего он хотел? Хирурги все толстокожие, Даниил Меджидович». Ответила ему мягче и краешком губ улыбнулась. Потом вздохнула и подумала, что мне вообще не с руки ссориться с адмиралом. И спросила, «А какое у вас было задание? Точнее, приказ?» «Сегодня прибывает звездный флот. По последним данным, серьезно ранены шесть офицеров. Также флот доставит на станцию пострадавших ганеметцев. У нас отличные медики, Агата Дмитриевна, но рук просто физически не хватит. Я хотел вам...» Он поймал мой острый взгляд, хмыкнул, сказал другое слово. «Хотел вас попросить помочь. Все же вы хирург, Север тоже будет. Если думаете, что он начнет протестовать и запрещать вам оперировать, то не волнуйтесь, я возьму Севера на себя». «Ах, вот что хотел мне приказать, адмирал. Ясно, ясно, Север адмиралу вполне доходчиво дал понять, что я полностью подчиняюсь ему, а не Брауну или кому-то еще. Но тут ситуация серьезная, и, видимо, не до Загорского». Вот адмирал решил показать всем, кто на самом деле на МКС главный. Тем более, подобные ситуации четко прописаны в инструкции. Если на МКС имеются медики, хоть и не в должности на самой станции, адмирал имеет полное право приставить их к прямой обязанности спасать людей. А у меня, как назло, настройки на ИИ стоят исключительно на севере. Вот адмирал и не мог до меня пробиться. Интересно. Когда Загорский успел заблокировать адмирала? Я точно этого не делала. Хотя знаю, когда. Думаю, тогда, когда он поставил время и музыку для моего пробуждения. До сих пор раздрагиваю, как вспомню, первое утро на МКС. Все же он гад. «Я в вашем распоряжении, адмирал. Сейчас настройки возобновлены. Потому я на связи. Извините, что так вышло. Буду ждать вашего приказа явиться на место». Сказала спокойным и серьезным тоном, но не стала говорить мужчине, что «Север» уже сам меня попросил об этом. Ещё расстроится. Кажется, я применила верную тактику. Адмирал чуть расслабился, его идеальное лицо разгладилось, на губах заиграла легкая улыбка. Он заложил руки за спину и сказал. «Агата Дмитриевна, вы уже можете приступить к обязанностям хирурга. Я предупредил остальных. Вам покажут ваше место работы. Северу я сам сообщу». Я кивнула, и адмирал добавил... «Следуйте в черный отсек, док». На последнем слове адмирала я не удержалась и улыбнулась. Он, как и я, решил не ссориться со мной и не топтать мою гордость, как это делает Загорский. Я оценила его жест и потому послала мужчине благодарную улыбку. Отправилась сначала к себе, а потом уже пойду в нужный сектор. По пути решила поставить в известность своего непосредственного начальника. Написала Северу краткое сообщение, что адмирал обязал меня приступить к обязанностям хирурга Уже сейчас, мол, если что, ищите меня в черном секторе. Все же я должна сначала осмотреть место работы, проверить все инструменты, препараты. Если чего-то не хватает, то немедленно это достать. Одним словом, к работе следовало качественно подготовиться и с персоналом познакомиться. И обязательно свой чемоданчик нужно прихватить. В нем, собственно, вся моя жизнь. Уверена, некоторых инструментов на МКС даже и нет. А вот у меня есть такие экземпляры, которые сделаны по спецзаказу, по моим эскизам. Исключительно под мою руку. Ох, а ведь будут раненые гонемецы, а меня никто не просветил, как их спасают. Я не видела внутреннее строение их тела, а сейчас есть еще немного времени, чтобы хоть что-то узнать. Внутри разливался знакомый холодок спокойствия, уверенности и довольства. Я безумно люблю свою работу. И без практики, сама не своя. Зато сейчас испытывала, как открывается второе дыхание. Меня зовут Кэтрин Миллс представилась глава медицинского отделения на МКС. «В этом бедламе главная я. И я рада, что сегодня нам поможете вы, Агата Дмитриевна. Я наслышна вас». Я улыбнулась и кивнула ей. Она была высокая, статная, белые или седые волосы, коротко острижены, этакий мини-ёжик, взгляд сероглаз глаз строгий, внимательный, цепкий. Кэтрин Милс хирург, а здесь, на МКС, она узконаправленный специалист. Не люди ее интересуют, а внеземная жизнь». Судя по всему, она отлично знает, как помочь раненым гонемеццам. «Я рада оказаться полезной», — сказала в ответ. «Быть может, пока есть время и по ганеметцам дадите расклад? Вдруг понадобится дополнительная помощь?» Она внимательно оглядела меня. «У нас имеется мнемограмма с информацией о гонемецах. Обычно я не даю знания тем, кто служит не под моим началом, но о вашем даре знаю, потому готов поделиться информацией». Я от ее слов и фантастического предложения удивленно заморгала. «Немограмма о огнемецах переспросила я. «Да, вся их анатомия», — подтвердила Кэтрин. «Вы согласны?» Сначала хотела сказать «да», но потом задумалась и поинтересовалась. «Какие меня ждут последствия после получения тех знаний? Не потом сотруд память или заставят сменить начальство?» Кэтрин холодно усмехнулась, сложила руки за спину и произнесла. «Приятно вести диалог с умной женщиной», — «Вы умны, Агата. Действительно, данная информация засекречена и не выносится за пределы МКС, но вы подписали договор. Вы уже в курсе существования внеземной жизни. Я была бы плохим руководителем, если бы не предложила выдающемуся хирургу спасти жизни этих удивительных существ». Она перестала улыбаться и стала предельно серьезной. Меж бровей пролегли глубокие морщинки. Кэтрин явно переживала. «Все настолько плохо?» — спросила ее. Она кивнула и уже без официоза сказала. «Да, ганемецы сильно пострадали. Нашим тоже досталось, что придется всем нам попотеть, но дело в том, что среди ганемецов одна беременная еще ребенок, и нам потребуется любая помощь. Адмирал в курсе. Хловой слову, он меня попросил сделать вам такое предложение». И она хмурилась, сделала дрянь. «А Север Демидович, — решил уточнить, — он в курсе?» «В курсе, что с гонемеццами все печально, или что вас хотят привлечь к их спасению и дать новые знания?» Я хмыкнула. «Пожалуй, я хочу узнать ответы на оба вопроса». Кэтрин улыбнулась уголками губ и ответила. «Адмирал лично поставит его в известность, так что вы готовы к мимограмме. Позвольте дать вам новую информацию?» «Да кто ж в своем уме откажется? Это не просто уникальная возможность узнать все о внеземных существах» как они устроены, что делают их такими, какие они есть, но еще и битва со смертью. Если судьба бросает вызов, я не могу пройти мимо и не принять его. «Давайте это сделаем», — согласилась я. «Так, тогда идите за мной». «Садитесь сюда», — указала Кэтрин мне на кресло. Сама взяла с одной из полок ящик, открыла и осторожно вынула прибор. Она закрепила на моей голове шлем — нажала на пульте пару кнопок и я ощутила покалывание по всей голове сейчас почувствуете небольшой дискомфорт предупредила она меня это ненадолго я кивнула и тут же скривилась так как это был не небольшой дискомфорт а нечто жуткое и довольно болезненное ощущение будто мне в череп одновременно воткнули тысячи игл а затем по ним пустили разряд тока зашипела сквозь сжатые зубы и зажмурилась сжала руки в кулаке Против воли на глазах выступили слезы. «Еще чуть-чуть», — сказала Кэтрин. «Осталось 10%, и мнемограф будет готов к передаче данных. 9, 8, 7, 6...» «Я готова была уже взвыть и попросить отменить эту процедуру, обойдусь без знаний». Но усилием воли заставила себя терпеть дальше. «Осталось-то всего ничего». «5, 4...» — продолжала Кэтрин. Секунды для меня растянулись в вечность. Я выгнулась и сдала стон боли. Три, два, один. Как только она закончила счет, боль прекратилась. Я обмякла в кресле и медленно раскрыла глаза. Дрожащими руками потянулась к лицу, чтобы стереть слезы, но Кэтрин остановила и протянула мне салфетки. «Спасибо», — поблагодарила едва слышно и вытерла лицо. Потом внимательно посмотрела на женщину, сказал недовольно. «Вы обязаны предупредить». Дышала я так, будто марафон пробежала. Во рту было ощущение кислоты. Хотелось сплюнуть. Горло дергало, как при активной тренировке. Сердце заходило в истеричном ритме. Тремор рук сойдет минут через пять не раньше. «Это что-то бы изменило?» Холодно поинтересовалась глава метадела Подарила меня насмешливым взглядом и добавила. «Вы получите новые знания, Агата Дмитриевна?» «И быстро. Вы готовы?» «Сюрпризы еще будут», — вздохнула я с раздражением. «Не люблю недосказанностей». Я взяла себя в руки и постаралась выглядеть невозмутимой. Взгляд Кэтрин Миллс сделался колючим. Она вводила команды на пульте управления прибором и взглянула на меня. Это была умная, проницательная и расчетливая женщина. Она фиксировала мои реакции. Кажется, она была удовлетворена увиденным». «Если вы о болезненных ощущениях, то ничего подобного не будет», — ответила она. Я некоторое время ждала продолжения, но его не последовало. Поёрзала в кресле, и когда она кивнула самой себе, мол, все готово, спросила, «Как долго продолжится закачивание информации?» Кэтрин опустилась напротив меня в другое кресло и невозмутимо ответила. «Я поставила средний режим. Обычно мы делаем скорость минимальной, и получение информации занимает порядка шести часов. Но сегодня у нас нет столько времени». «И сколько? Три часа?» — проворчала я. «Нет, первый час на средней скорости. Затем я ее увеличу. А за два часа управимся. После, если будете ощущать головную боль, ввиду вам обезболивающее. Но, в принципе, все должно пройти гладко. И не смотрите на меня с опаской. мы не первая, Агата. Точно такая же схема была проделана на севере Демидовича». Я хмыкнула. «Что ж, тогда не будем тратить драгоценное время?» Кэтрин кивнула и произнесла. На счет три запускаю мнемограмму: Один, два, три. Первые секунды я не поняла, что происходит. Создалось ощущение, будто угол моего зрения увеличился. У меня возникло панорамное видение. Потом возникло необыкновенное, непередаваемое ощущение расширения сознания, словно кто-то очень осторожно в него проник и начал медленно, бережно раздваивать его. «Все идет отлично, Агата!» словно издалека и как-то замедленно услышала голос Кэтрин. Сейчас начнется процесс вливания новых знаний. Буквально через секунду перед глазами возник образ гонемеца в трехмерном изображении. Обучение началось. Мой мозг запечатлевал удивительные факты внеземной расы. Невероятно, но ганемецы были устойчивы к радиации. Их организм имеет уникальный и мощный иммунитет. По сути, природа создала великолепное, прекрасное совершенное творение. Меня настигла невероятная удача увидеть и узнать о потрясающих существах с Ганимеда. И теперь я знала их анатомию, знала, как их нужно спасать. Когда обучение завершилось, и Кэтрин освободила мою голову от шлема, я потерла пульсирующие виски, прикрыла веки и слабым голосом произнесла. «Благодарю вас. Эти знания бесценны». «Бесценно, да, и не для всех. Согласно протоколу, я обязана уведомить вас не разглашать данную информацию и не доносить ее до тех, кто не состоит в программе Ганимед, кто не в курсе существования внеземной расы». Произнесла она, подсунула мне документы, добавила. «Подпишите, что знания получили и с неразглашением согласны». Подписала все и вздохнула с сожалением. «Похоже, мне нужно обезболивающее». «Вижу, у вас глаза красные. Сосуды немного с ума сошли. Сейчас все поправим». Через полчаса я была свежа и обновлена, и бороться готова за жизнь людей и гонемеццев «А теперь давайте познакомим вас с командой медиков, и я покажу операционную, где будем принимать раненых». С едва заметной улыбкой произнесла Кэтрин. Она видела, что я в норме, полностью собрана. Ум кристально ясен и я готова к работе. Жду не дождусь.